Глава 12. Внезапный поворот. Вот уже полчаса Анжела сидела на скамейке у высотного дома и нетерпеливо поглядывала на ставший уже знакомым подъезд. Но что же Стаська так долго копается, честное слово? Неужели так трудно найти этот сундук со старинными бутылками? Или что-то сорвалось? Может, кто-то из хозяев все таки оказался дома? Но тогда Стаська сразу бы вернулся, только и всего. А вдруг соседи что-то услышали и вызвали ментов? Нет, такого не может быть. Она бы увидела полицейскую машину. Еще вчера вечером их план казался идеальным. Анжела очень гордилась своей идеей прежде чем кинуть маму Фиму, использовать ее по максимуму и выжать из нее всю полезную информацию. Так что через риэлтора или еще как-то Анжела не вдавалась в ненужные подробности. Мама Фима выяснила, что в интересующей их квартире поселилась женщина с семилетней дочкой. Она даже узнала имя новосёлки. Так что Анжеле не составило никакого труда найти в соцсетях эту самую Вику Симонову и довольно любоваться фотографиями ее квартиры, которыми та простодушно делилась со своими не такими уж многочисленными друзьями. После этого они со Стаськой установили наблюдение. И без особого труда узнали, что в будни Вика, как примерная мамаша, каждое утро около восьми отводит свою спиногрызку в школу. А значит, квартира остается без присмотра. Немного сбило с толку то, что Вика не всегда уезжала на целый день, а иногда оставалась дома. Но это, как оказалось, легко было рассчитать по тому, что у нее в руках. Если Вика собиралась в офис, то всегда брала с собой здоровенную папку с какими-то чертежами или как это у них там называется. Было решено, что Стас проникнет в подъезд, переодевшись доставщиком воды. Раздобыть рабочий комбинезон, футболку и кепку с логотипом подходящей фирмы в наши дни совсем несложно, как несложно и обзавестись тележкой для перевозки тяжестей. На тележку укрепили большую коробку с логотипом той же фирмы. В ней Стас должен был внести в квартиру металлоискатель и инструменты, а вынести сундук с золотыми бутылками. А если сундук окажется слишком тяжелым, беспокоился Стас Вдруг я его не подниму, золото оно же много весит. Тогда переложишь флаконы в коробку, только и всего, сердито объяснил Анжела. Всему-то тебе, Стася, учить надо. В общем, у них уже было все готово, как вдруг столь прекрасно разработанный план рухнул в один миг. Перед обедом Стасу позвонила мама Фима. "Ну вот что, сыночка, хватит сопли жевать", заявила она, не поздоровавшись. Завтра же утром отправишься за силодаром. Астрал указал, что до полудня самое благоприятное время. Суббота, Луна в Скорпионе. И чтобы я больше не слышала никаких отговорок. мое терпение не безгранично. Пришлось Стас успешно выдумав какой-то предлог, срываться с работы и мчаться к Анжеле, чтобы ввести ее в курс дела. Вот черт! мы же завтра сами собирались рассердилась, да, потом успокоилась, немного подумала и заключила: "Деваться некуда, надо идти сегодня. Что, прям сейчас?" испугался Стас. "А потом уже будет поздно". Ему показалось, или в голосе Анжелы последнее время стали появляться те же нотки, что и у мамы Фимы. "Но мы даже не знаем, есть ли кто-то в квартире", распсиховал Стас. "А вдруг хозяйка дома сидит?" А вдруг к ней как раз сегодня приехал в гости брат спецназовец с тремя сослуживцами. Значит, надо сходить на разведку, решила Анжела. Давай, заводи машину, поехали в Котельники. По дороге она велела остановиться у цветочного магазина и вернулась с букетом. На, сунула она цветы Стасу. "Чего вдруг?" хмыкнул он. "У меня сегодня не день рождения". Очень смешно, рассердилась Анжела. Позвонишь в дверь, если хозяйка окажется дома, вручишь ей букет. Скажешь: "Доставка цветов от цветов все бабы тают". Так она спросит, от кого? И пускай спрашивает. Ты курьер, тебе такие вещи не докладывают? Пусть сама голову ломает. Ну, а если она дома, то что? Не внимал Стас. Как мы при ней да еще и при ребенке, сундук вытаскивать будем? На этот вопрос и у самой Анжелы не было ответа. Поэтому она сказала так: "А там и решим. Ты и главное на разведку сходи. Может, и нет никого в квартире". Поджидая Стаса, который отправился изображать доставщика цветов, Анжела прокручивала в голове возможные варианты. Может, чем-нибудь оглушить хозяйку или усыпить хлороформом или как-то выманить на время из квартиры. Но вдруг выяснилось, что им несказанно повезло. Может, прав был астрал мамы Фимы насчет благоприятного времени? Надо же было случиться такому совпадению, что именно в тот момент, когда Стас с букетом подходил к квартире номер 222, в ней случилось короткое замыкание. Не успел он позвонить в дверь, как-то распахнулась, и буквально на руки Стасу выпала хозяйка, которую со всей дури шарахнула током. Что же ты сразу же тогда в квартиру не вошел?» Сетовала позже Анджела, слушая рассказ Стаса. Такой шанс упустил. Я хотел, оправдывался тот. Да не успел. На шум сразу же полдома сбежалось, пришлось в скорую звонить. Ну, ну ничего, так тоже неплохо, заключила Анжела. Раз эту Вику в больницу увезли, значит, дома точно никого нет. Ну да, ребенок, как я слышал у соседки, Ну, я отлично. А, у нас все с собой в багажнике, так что медлить нельзя. Давай, Стася, переодевайся, бери тележку и на дело. Стас согласился, без особого энтузиазма, но все же послушался. Выходящая из подъезда бабка не только пропустила его в дом, но еще и дверь придержала, думая, что он и впрямь везет баллон с водой. Анжели оставалось только ждать. Что она и делала, проявляя все большее и большее нетерпение. Каждый раз, когда у подъезда слышался шум, Анжела с Надеждой смотрела в ту сторону. Однако в высотку входили и выходили из нее кто угодно, только не Стас. Но вот наконец-то дверь распахнулась, и появился тот, кого она так ждала, в таком виде, что у Анжелы в буквальном смысле отпала челюсть. Из одежды на Стасе были только семейные трусы, кроссовки и полуспущенный носок, почему-то только один волосы и все тело с ног до головы облепила какая-то золотистая пыль. По лицу Стаса блуждала тупая блаженная улыбка, а в руках он держал туго набитый пакет. "Анжелка!" радостно проговорил он, подбегая к девушке. "Сундук наш, можем ехать". "Какой сундук?" заорала она. Анжела так опешила, что не смогла даже подняться со скамейки. "Ты почему голый? Ты что, наклюклся там?" Едем, едем сейчас же, бормотал Стас, который ее, похоже, даже не слышал. А куда это вы собрались, детки? послышался вдруг рядом но очень знакомый голос. И за спиной у Стаса появилась мама Фима, точно выросла из-под земли. Значит, решили маму кинуть. Молодцы, и отвесила Стасу звонкую оплюху. Так и знала, что тебе нельзя доверять. От неожиданности парень выронил пакет, и его содержимое рассыпалось по земле. "Вы что делаете?" ахнула Анжела. «Разобьется! там же антиквариат". Однако же в пакете оказались совсем не старинные бутылки, а самый обычный мусор: банановая кожура, картофельные очистки, пустая упаковка, скомканная бумага и прочая дребидина. "А с тобой, милая?" угрожающе проговорила мама Фима. Нам придется попрощаться. Ты не пришлась в нашей семье ко двору. Протянув руку с хищно острыми черными ногтями, мама Фима вырвала у испуганно ойкнувшей Анжелы несколько волосков и, бормоча что-то себе под нос, сожгла их на золотой зажигалке под странным узором. И девушка тут же обмякла, развалившись на скамейке. "Мама!" заорал Стас, который от всех этих потрясений начал приходить в себя. Что ты наделала? Ты убила Анжелу. Да не убила, отмахнулась колдунья. Так не убивают. Ничего с твоей Анжелой не случится. Проспится и будет как новенькая. Только как тебя зовут, уже не вспомнит и даже близко тебя к себе никогда не подпустит. Но хватит об этой пустышке. У нас есть дела поважнее. Мама, а как ты узнала, что мы здесь? Вермата Стас. До него только что дошло, в каком он виде, и теперь парень судорожно решал вопрос, как бы прикрыться. "Запомни уже, кто твоя мама, сынок", фыркнула мама Фима. «Идем уже, вон моя машина". В маминой квартире на Коломенской Стас добрых полчаса стоял под душем, пытаясь смыть себя проклятую золотую пыльцу. Полностью это сделать так и не удалось, но по крайней мере получилось хотя бы привести мысли в порядок. И выйдя из ванной, облаченный в мамин халат, Стас тут же накинулся с обвинениями. Значит, ты просто забыла сообщить мне, что в хате окопался злобный домовой? Возмущенно начал он, влетая в кухню. Мама Фима делала торт. Коржи были уже готовы, и теперь она щедро промазывала их шоколадным кремом. Предупредила бы, если бы вы не затеяли самодеятельность, спокойно отвечала она. Если бы ты, как и обещал, приехал бы ко мне вчера или позавчера, или хотя бы сегодня, то ты бы уже знал, что в квартире все не так-то просто. Это ж не обычный домовой, у него полный сундук силадара, так что без меня тебе с ним точно не справиться. Вот ведь гад, возмущался Стас. Таким идиотом меня выставил, да трусов раздел дрянью этой несмываемой обсыпал. Да еще и башку замутил. Я аж был уверен, что несу сундук, а не пакет с мусором. Морок он на тебя навел. Вот как это называется. Мама Фима водрузила один корж над другой, слегка измазала пальцы кремом, хотела было их облизнуть, но вовремя остановилась. И рука застыла в воздухе. И как назло, я при Анжелке в таком виде Не унимался Стас. «Об Анжелке забудь. Мама Фима принялась посыпать торт кокосовой крошкой. Всё, нет ее больше. Как только получим Силадар, у тебя таких анжелок целое стадо будет. И «И таки как ты могла мне не сказать? Стас сорвался на крик. А если бы этот сраный демон мне ногу отгрыз или сердце вырвал? Что ж ты за мать-то такая? Я ж твой сын. Знаешь, Стасик, очень спокойно проговорила мама Фима, открывая холодильник и доставая пластиковую коробочку с клубникой. Я давно уже хочу тебе сказать. Ведь ты же не сын мне. Как так? ошалил Стас. Мам, я что? Я я приёмный? Ты мне не сын? Мама Фима тоже повысила голос. Ты мне дочь. Дочь. Я родила бабу, ноет и ноет. Подумаешь, прогулялся в трусах. Чай не зима, не минус тридцать. а визгу столько, будто ты себе весь прибор отморозил. Ну, мама, только и смог сказать Стас. «Вот что!» — примирительно заговорила после паузы мама Фима. Сделаем так. Сегодня переночуешь у меня, а завтра с утра пораньше в котельнике». Блин. Ну а если хозяйка уже дома, вдруг ее из больницы выписали. Ничего страшного, пожала плечами мама Фима. Позвонишь в дверь, если хозяйка дома, скажешь, пришел справиться о здоровье. Угостишь тортиком, мол мама специально для вас испекла. И проследи, чтобы и она, и дочка, и кто там еще окажется, сожрали хотя бы по кусочку, лучше по два. Сам не ни, -ни я туда столько снотворного набухала, слона можно свалить. А если стреманется?» мол, что не ем? Стас зачарованно наблюдал, как мамины руки аккуратно раскладывают клубничины поверх листиков мяты. Скажешь диабет, диарея, склероз, что угодно. Мама Фима вынула из шкафа банку с коктейльной вишней. «На, открой! Должен же ты хоть на что-то годиться. Ну, а как все заснут, тебе и карты в руки. Говоришь, уже нашел, где Силадар спрятан. Значит, достаешь сундук и бегом ко мне. А с демоном как быть? Он типа дофига нервный, бормотал Стос. Домового не бойся. Он у меня под контролем, заверила мама Фима. Я отравки дам и оберег, мешать не будет. «Ну, учти, мама, заявил Стас, изо всех сил стараясь, чтобы его слова прозвучали как можно более веско и решительно. Если что, то сидеть там мы будем вместе. Но он не услышал, как мама Фима, склонившись над тортом, чтобы ядрузить на него последнюю вишенку, тихо проговорила: "А э, нет, сынок. Если что, сидеть ты будешь один, а с меня хватит твоих фокусов".